Контрабанды Обычно после визита Тени он отдыхал два дня, восстанавливая душевное равновесие. Но дел накопилось слишком много, чтобы теперь он мог позволить себе такую роскошь. Из самых отдаленных человеческих миров приходили тревожные вести. Стабильные и процветающие планеты вдруг за пару месяцев погружались в убийственный глобальный конфликт, Где-то падал метеорит, уничтожая все живое. Все больше становилось закрытых чумных миров. И так было везде. Миры чужих тоже страдали. Едва наметившееся улучшение в межрасовой торговле теперь оказалось под угрозой. Росло взаимное недоверие. Конечно, катаклизмы случались и раньше, но теперь вдруг их число возросло кратно. Хаос наступал, он чувствовал это. И визит тени только подтвердил его худшие опасения. Рвалась ткань, созданная веками торговой сети на тропах. Проторенные дороги блокировались, надежные партнеры оказывались в изоляции. Все это нужно было компенсировать новым поиском, искать новые неизведанные пути. Ходоков катастрофически не хватало. А теперь он был еще и вынужден на долгое время оторвать от работы свою самую талантливую помощницу. В воздухе пахло тревогой. Застоявшийся влажный воздух предвещал скорую бурю. Вопреки обыкновению, он открыл окно своего старого «Мерседеса» незадолго до прибытия к пирсу, от которого ходили речные катера-маршрутки через пролив «Виктория» в Кулун. Больше того, он попросил водителя остановиться метрах в пятистах от официальной парковки специально, чтобы проделать оставшийся путь пешком. Кошмар для службы охраны. Плевать. Пускай отрабатывают свой хлеб. На набережной была обыкновенная толпа людей. Семьи с детьми, влюбленные парочки, туристы, восторженно крутящие головами в ожидании вечернего светового шоу. Мало кто поверит, что он помнил этот берег совсем другим – заросли до самой воды, просоленные деревянные пирсы, скрытые посты на деревьях, принадлежащие большому обществу земли и неба, пакгаузы, украшенные символом треугольника в потайных местах. Неспокойное было время. Тень уже давно была с ним, еще с монастырских времен, но путь на тайные тропы только приоткрывался – Первого ходока он заполучил, перехватив под самым носом у страшной британской ост-индийской компании. Та выходка дорого обошлась его родне, но в конце концов все оказалось к лучшему. Время имело огромное значение. Пока британцы разбирались с цинами из за чай и опиума, он строил многомировую сеть, прикрывая свою удачу и богатство сначала банальными контрабандными операциями, а потом вполне легальными финансовыми структурами и организациями. Государственные службы и другие великие наднациональные деловые организации подтянулись сильно позже и проигрывали ему в оперативности решения проблем. В какой-то момент он стал нужен всем, всем полезен, а десятилетия последующей работы только укрепили его положение. И все же, Представители исторической родины были хоть и неформально, но на особом положении. Например, мало кто в мире мог рассчитывать на личную встречу с ним, направив запрос всего за сутки до желаемого времени. Первый заместитель руководителя специального представительства КНР под специальному административному району Сяган господин Мяо такую возможность имел. Нельзя сказать, что он пренебрегал ей в прошлом, но точно никогда не злоупотреблял. Значит, случилось нечто, изрядно напугавшее чиновников в северной столице. Прогуливаясь по ночной набережной, господин Лин не только ностальгировал, вспоминая старые добрые времена, но и размышлял о предстоящем разговоре. Он почти не сомневался, что речь пойдет о той самой заварушке в России, которая занималась его помощница, и очень вероятно, будущая наследница империи после того... как он решит все дела с тенью. Опасность ситуации была в том, что его действия были обусловлены не деловой логикой, а прямыми инструкциями, полученными от тени. Толковый аналитик мог уловить логические нестыковки в решениях, а гениальный – предположить существование скрытого центра принятия решений. И этого нельзя было допустить ни при каких обстоятельствах. Его охрана была достаточно профессиональной, чтобы ни один сторонний наблюдатель, даже искушенный, не заподозрил о ее существовании. Собственно, она была лучшей в мире. Именно поэтому он мог позволить себе спокойно пройти на паром, отсканировав QR-код билета при посадке из своего смартфона. Всего лишь еще один пассажир, стареющий чиновник администрации района, ношенный костюм, старомодный портфель – очки с толстыми линзами, ему даже уступили место, какая-то сердобольная девушка в легкомысленном желто-розовом платье. Он поблагодарил на кантонском «не церемоньтесь», ответила она на гаюй и случайно украдкой заглянула ему в глаза. Девушка сбилась с дыхания и отвела взгляд, поспешив куда-то на корму парома. Господин Лин сделал мысленную заметку «надо проверить», Такая эмпатия – редкое явление среди современной молодежи. Может получиться ценный кадр, пускай она и понаехавшая. Воды пролива маслянисто блестели, переливаясь рекламными огнями всех цветов и оттенков. При желании Лин мог легко вспомнить вкус рыбы, которую ловили в этих местах тогда, когда ее еще можно было есть. Впрочем, если все в этом мире пойдет так, как идет сейчас, съедобная рыба вернется». А вот людям придется уйти. На берег он сошел одним из последних, слился с толпой, потек вместе с людской волной, которая медленно разбивалась на мелкие ручейки, сливавшиеся с другими потоками. Ему нравилось это чувство единения, запахи еды, жилья, потных тел и духов, тревог, усталости и счастья, всего того, что все еще позволяло ему чувствовать себя частью людей. Поэтому он старался использовать любую возможность, чтобы прогуляться пешком в толпе, а возможности таких становилось все меньше и меньше, и он знал, очень скоро от этого развлечения придется отказаться совсем. Знания давали много печали, все его существование было пронизано черной тоской, он слишком много знал. И наверняка сдался бы, если бы не призрачное обещание тени, да обыкновенное чувство долга. Особенно чувство долга. Именно оно поддерживало его в здравом уме. Лапшичная была самой старой и самой лучшей в Коулуне. Разумеется, она переехала в новое помещение, когда район сносили. Но стеновые панели, посуда, кухонное оборудование – и, самое главное, традиции и рецепты, оставались прежними. Лину такая трансформация скорее нравилась. Это было похоже на то, как будто молодой и дерзкий боец снял шкуру с почтенного старца, чтобы натянуть ее на себя и возглавить семью. Помещение было пустым и темным. Где-то в глубине, там, где кухня, слышались приглушенные людские голоса, да играли сполохи открытого огня. Вкусно пахло лапшой и дорогим табаком. Его визави сидел напротив широкого окна, украшенного старомодными неновыми трубками в виде иероглифов, написанных в стиле «Цаошу», и курил длинную трубку. Уголек на ее конце то и дело разгорался сильнее, подсвечивая морщины на ее лице, которые казались глубже, чем были на самом деле. Добрый вечер, Оракул. Чиновник, увидев Лина, поднялся с места и почтительно наклонил голову. — Не пора ли перекусить, господин Мяо? — ответил Лин, чуть наклонив голову в ответ. Обошлись без рукопожатий. Чиновник изо всех сил старался казаться невозмутимым, но Лин буквально чувствовал его нервозность и смятение. — Креветки сегодня выше всяких похвал, — заметил Мяо, аккуратно поставив тлеющую трубку на специальную подставку. — Шеф найдет, как с ними правильно обойтись, — заметил Лин, присаживаясь. — А северный ветер нынче несет тухлятину. Лин поморщился. — Давайте без этого детского сада, — сказал он. — Почему-то ваши предшественники решили, что мне будет это приятно, но на самом деле ваши потуги играть в посвященных всегда забавляли меня. — Говорите нормально, что заставило вас оторвать меня от дел? Мяу вспыхнул. но быстро взял себя в руки. Это связано с вашим новым ходаком. Лин невозмутимо кивнул. — Мы первыми до него добрались, — кивнул Лин. — Или вы намерены обсуждать изменения действующих договоренностей? И потом, с чего вы взяли, что русские это поддержат? Нет — Нет-нет, — Мяу неприлично быстро помотал головой, — речь не об этом. Русские провели расследование, и его результаты несколько... Нетривиальны, они напуганы, эту информацию попытались уничтожить с высшим приоритетом, но кое-что до нас дошло. И что же, невозмутимо улыбаясь, спросил Лин, многократное превышение паранормальной активности в местности, где нашелся ходок. Там даже вампиры появились, самые настоящие. Русские боятся, что хаос прорвется у них на территории». собираются начать скрытую мобилизационную подготовку, а это уже нервирует всех остальных. Я же говорил, и повторю вновь, к прорыву следует готовиться вам, а не русским, и это будут не вампиры или оборотни, а зараза. Я работаю над тем, чтобы она оказалась по возможности менее летальной, но полностью сдержать ее не смогу. Используйте все наработки, полученные во время тренировки по САРС. Остальным мы рекомендуем то же самое, но, как вы знаете, почему-то вы более склонны прислушиваться к моим рекомендациям, так что вы пострадаете меньше всех. Как успокоить русских, пока никто не наломал дров с мобилизациями? — Никак, — пожал плечами Лин, — сами успокоятся. Это была локальная флуктуация с самыми незначительными последствиями. Помолчали. Мяу сделал неуловимый жест руками, и через несколько секунд перед столиком появились расторопные официанты с чашами ароматной лапши. «Желаете ли эрготов, вежливо поинтересовался Мяу. Лин искренне улыбнулся. «Очень кстати», — кивнул он, застав чиновника врасплох. «Раньше Оракул неизменно отвечал отказом на предложение спиртного, хотя и позволял курить. Идеальное сочетание с вашим табаком». «Гань бэй! Гань бэй!» Они стукнули небольшие фарфоровые чаши, наполненные прозрачным алкоголем. Эргатоу оказался самым обычным из тех, что продают в любой пекинской забегаловке, и это особенно порадовало Лина. «Ваш новый ходок, он тоже результат этой локальной флуктуации». Мяо осознавал, что рискует, но почувствовал позитивные изменения в настроении Оракула и решил попробовать. Ходок – это всегда флуктуация. Они все не совсем из нашей вселенной. Вы же понимаете, ответил Лин с предельной серьезностью и тщательно подбирая слова. Это была самая ценная информация, которой он когда-либо делился с государственной структурой. Цель запутать следы того стоила, но оставался открытым вопрос, будет ли его послание прочитано должным образом. Лин улыбнулся. указал пальцем на опустевшую чашку с и с шумом втянул ароматную лапшу, цепляя палочками крупную креветку, плавающую в наваристом бульоне.